ВЕРДИЧ ЛИАВЕН АЛЕМАНТ ВИЗИТ НА КРАЙНИЙ 5.07.2015 Когда с разрешения капитана вы садитесь в кресло пилота на чужом корабле, обратите внимание, отдал ли вам предшественник свои перчатки, и если да, то как. Если перчатки вам просто отдали... то капитан абсолютно не беспокоится о судьбе машины под вашим управлением. Если перчатки вежливо преподнесли и настояли, чтобы вы их надели или хотя бы взяли с собой, это подчеркивает, корабль одолжен лишь на время. Если же капитан швырнул перчатки вам в лицо, то вас оскорбили, заявив, что вы, заняв пилотское кресло, замараете репутацию корабля. Томас Фенкери. Заметки о традициях и суевериях королевства Альконт. Белоснежная молния вспорола небо, устремилась вниз, изменила направление у самой земли, и падение превратилось в полет. Шасси элитного перехватчика плавно коснулись взлетно-посадочной полосы. «Фульмы» считались одними из самых быстрых, маневренных и качественно снаряженных кораблей «Альконта». Маши шла легко, перехватчик выступал курьером и летел невооруженный. Фульма принадлежала Левиану Алиманду. Когда-то существовало правило, господствовать в небе достоин лишь тот, кто может позволить себе не только обучиться воздушному делу, но и собрать корабль. В былые времена закон сокращал затраты короны на авиатехнику, а к нынешнему времени изменился и стал традицией. Личными перехватчиками награждались лучшие из пилотов. Алимант посвящал оттачиванию лётного мастерства столько же времени, сколько фехтованию, но высотой наслаждался куда больше, чем сталью в руке. Он любил небо. Дизели стихли, фульма замерла. Будто огромная птица приземлилась на аэродром, раскинув над самой полосой треугольные крылья и сверкая оперением обоих килей. Алимант сообщил диспетчеру предполагаемое время стоянки, потом отодвинул фонарь кабины, ловко выбрался наружу и окинул взглядом незнакомое место. Этот аэродром на Арконе называли «Крайним», его не ремонтировали лет 30. Он предназначался для небольшого числа кораблей, хотя здесь хватало рулежных дорожек, пиронов, ангаров и складов. Со стороны носа города-корабля аэродром окружал дикий парк, по левому борту светлело утреннее небо, с кормы наступали жилые кварталы. Диспетчерский комплекс виднелся справа. Чуть в стороне от него находилась облепленная жилыми пристройками авиаремонтная мастерская «Балансир». Туда Алиманду и надо было. После месяца привычной работы служба государственного спокойствия «Альконта» приказала офицеру направить Вентас к «Каркону» и забрать авиасандара на борт фрегата. Алиманд встретил указания со скрытыми недовольством и тревогой. На его патрульном маршруте в последнее время появилось много караванов из Харана с сомнительными путевыми. Разношерстные княжества часто не гнушались контрабандой. Долг требовал находиться на дежурстве, а лейтенант Севан Ленит, джентльмен службы, этот гитец, использовал его как курьера. Однако офицер хорошо помнил посеревшее лицо Севана, когда просветленный чтец Колин Лелев сообщил, что их обвели вокруг пальца. С тех пор о Длане ничего не было слышно. В главной церкви Альконта на Арконе находилась копия. Мистер Гектор Варлин, прикомандированный Квентас Айрис джентльмен службы, молчал как карп. Летный шлем отправился в кабину. Алимант поправил на боку офицерский планшет, теплом правил двумя пальцами по извиву имени Сиала над крылом и уверенным шагом двинулся к мастерской, на ходу поправляя прическу и извлеченным из кармана гребнем. Несмотря на ранний час, дверь была открыта. В просторном помещении едко пахло маслом, топливом, спиртом и дюралюминием. По стенам висели инструменты, на полу лежали скрученные кабели, на столах и полках громоздились ящики с запчастями. Кирилл Лемаров, хозяин мастерской, офицер узнал его по снимку из досье Марии Гейтс, возился с тяжелым двигателем. Когда Алемант вошел, он повернул голову в его сторону. Увидев нашивки на лётной куртке, Кирилл, крякнув, мгновенно поднялся с колен. «Чем могу помочь, сэр?» Алиман вежливо наклонил голову. «Добрый день, мистер Лемаров. У меня дело к вашей семье». «Мария опять что-то натворила», — покраснел тот. «Да сожги белое солнце эту девку». Офицер приподнял брови в неприятном удивлении. Видимо, отношения капитана с семьёй оставляли желать лучшего. «Крайне не по-альконски», — неодобрительно подумал он. В дальнем конце помещения скрипнула дверь к жилым пристройкам, и в мастерскую вошла невысокая, ладно сложенная женщина. Не зная, алимант настоящий возраст Екатерины Лемаровой, матери Марии, никогда бы не предположил, что этой маленькой и удивительно красивой венитрийке с обаятельной улыбкой и непроглядными омутами карих глаз за пятьдесят. что она, наравне с Георгием Гейтсом, своим братом, тоже механиком, во времена Гражданской войны по восемнадцать часов кряду готовила корабли к вылету, что получила медаль за оборону Аркона, что одна воспитала дочь. «Нет-нет», — сдержанно поднял руку офицер. «Интересно, кто отец Гейтс?» «Добрый день, миссис Лемарова», — он посмотрел на супругов. «Позвольте представиться, Левиан Алемант». капитан фрегата Королевского флота Альконта «Вентас Аэрис», командир 18-й боевой группы. Лемаровы переглянулись. Командир Алимант сказал, что у него дело к нашей семье», осторожно сообщил Екатерине муж. «Дело?» — переспросила она. «Замечательно. Сегодня прекрасное утро для ведения дел». Екатерина подошла ближе и присела возле двигателя, над которым работал Кирилл. Поверхностно оглядев цилиндры, Она задумчиво протянула руку к лежащим рядом инструментам. Алимант почувствовал себя чужим. Екатерина выглядела отстраненной, словно между ней и другими людьми поднималась стена, невидимая, но надежно отделявшая от остального мира. Кирилл кашлянул. Екатерина опомнилась и обернулась, смущенно улыбнувшись. «Ох, простите». «Ничего страшного», — заверил Алимант, тщетно пытаясь отделаться от неприятного ощущения. К снимку Екатерины прилагалась справка с диагнозом, но он все равно оказался не готов к встрече. «У меня сообщение для младших членов вашей семьи, Марии Гейтс и Дмитрия Лемарова». Еще в первый раз, читая досье Марии Гейтс, он поразился, что у Лемаровых всего двое детей, не считая усыновленного Константина Ивина. Альконские семьи обычно были больше. Он действительно привез не только приказы от службы для капитана, но и еще один конверт. Офицер обещал, что младшего брата Мария оценят по достоинству, и позаботился об этом. Вступительные экзамены в корпус ветра закончились неделю назад. Алимант первым узнал о результатах Дмитрия и вызвался лично доставить извещение. «Мид еще не вернулся из Кадама, а Мари во втором ангаре...» «Она точно ничего не натворила?» — вновь с подозрением спросил Кирилл. «Нет», — твердо ответил лемант и, поколебавшись, добавил. «Более того, оказала короне существенную услугу». «Не хочу быть грубым», — откровенно недоверчиво протянул Кирилл. «Но вы уверены, что мы говорим об одном и том же человеке?» От Талиманда не укрылась, как Екатерина взяла мужа за руку и погладила по ладони большим пальцем. «Я не могу разглашать детали». Даже без рекомендации Варлина офицер понимал, что не имел права рассказывать о похищении реликвии. «Ясно», — откликнулась Екатерина. «Вы упомянули Мита?» «У меня письмо для кадета Лемарова». Алиман сделал ударение на слове «кадет». Карие глаза Екатерины удивленно округлились. Она радостно улыбнулась и прижалась щекой к плечу мужа. Тот подхватил ее, закружил. На минуту супруги будто забыли об офицере. Алиман терпеливо дождался, когда Лемаровые опять обратят на него внимание. «Простите, просто...» — скулы Екатерины прозовели. «Замечательное утро. Не желаете кофе?» «Вы очень любезны». «Надеюсь, Мит вернется побыстрее. Сейчас». Она ушла в жилые помещения, и мужчины остались вдвоем. Кирилл поклонился. «Это большая радость для нашей семьи. Хоть кто-то...» Алимант кивнул и, решив уйти от неудобной темы, перевел взгляд на двигатель. лан 1 если я не ошибаюсь. КАС вчера привез». «Мистер Ивин — отличный механик», — офицер вспомнил одобрительные отзывы Якова Ижерева, лидера авиатехнической группы «Вентас Аэрис». «Его руки, как сам Артемий Мудрый, благословил». Поддерживая беседу, Алимант продолжил расспросы о двигателе. О чем еще говорить он не знал. Вне светской сферы офицер общался только с военными, а отчим Марии к ним не принадлежал. Кирилл отвечал охотно. Он любил свое дело, прекрасно в нем разбирался и заодно рассказал, что авиаремонтную мастерскую сразу после войны открыл брат Екатерины. Долгое время двойняшки вели дело вместе, но восемь лет назад Георгий переехал с супругой на Венецию. Механик оставил долю Лемарову, взяв слово, что тот уволится с гражданского флота и будет больше времени проводить дома с женой и сыном. Вскоре вернулась Екатерина. Алимант попробовал умопомрачительно пахнувший кофе, искренне похвалил оттенённый ноткой кардамона вкус и выразил восхищение кулинарным талантам хозяйки. Ко второму ангару офицер подошёл спустя минут десять, ещё ощущая терпкое послевкусие. Подобно многим альконцам, Алимант предпочитал чай, но умел ценить и другие напитки. Приоткрыв ворота, офицер заглянул внутрь. Полумрак в ангаре разгоняло дюжина газовых ламп вдоль левой стены, а высандара стоял справа, и отблески перетекали по плавным линиям фюзеляжа. Вокруг громоздились ящики и бочки. В глубине виднелся жилой угол. Пройдя дальше, Алимант заметил стремянку и заставленный книгами высокий шкаф. На полу шипел граммофон, игла соскользнула с края пластинки, хотя та еще крутилась. На откинутой крышке хоранского сундука висели жакеты голубой сарафан, а внутри на дне желтели стопки бумаг. Капитана Лемдекс не было, и Алимант нахмурился, не зная, где ее искать. Поколебавшись, офицер заглянул за ящики. Он увидел тахтуй и собранный на скорую руку письменный стол. Длинная доска опиралась на пару табуретов. На ней мерцала керосиновая лампа и лежали две книги «Альконская философия рыцарства» и «Запрещенная в Грионе торговля титулами». На раскрытой тетради темнела дорогая перьевая ручка. Лем спала, накрыв ее ладонью и положив голову на локоть. На щеке синело пятно чернил. Офицер остановился в нерешительности. Он пришел по важному делу, но будить без разрешения малознакомую женщину в ее собственном доме было неприлично. Более того, Алимант подозревал, поступив он подобным образом, Лем посоветовала бы ему убираться на все восемь ветров. Поэтому он замер, скользя взглядом по ее записям. Внимание привлек лежавший отдельно черновик. Нечто пустое приходит на смену элите, когда аристократия перестает пополнять свои ряды достойными людьми. талантливыми, добившимися уважения в обществе. Знать начинает воспроизводиться наследственным путем, пренебрегая отбором лучших и постепенно деградируя. Речь пойдет об отпрысках благородных семей, получивших военное образование, но избегающих последующей службы вопреки старинным традициям. Они получают привилегии отцов по наследству. Тогда что, кроме праздности, эти люди способны передать потомкам? Алимант вспомнил разговор с Лем. Он понимал ее позицию, но не мог полностью согласиться с выводами. Офицер сам с негодованием смотрел на отлынивавших от службы аристократов. Несомненно, любой глава семейства всегда оставался наиболее ярким примером для наследников, однако не единственным. Например, Ижерев не раз упоминал, что обязан мастерством деду. Капитан приоткрыла левый глаз, подглядывая за Алимантом. «Интересно?» «Занятная тема», — признал он, будто до прозвучавшего вопроса просто с ней беседовал. Лем усмехнулась. Она сбросила накинутая на плечи покрывала, заложила руки за голову и потянулась. «Мне нужен кофе, чтобы проснуться. Тебе сделать чашку?» «Я могу проводить вас к вашей матушке», — ответила Лемант, отложив в сторону вопрос об аристократии. Четверть часа назад имел честь оценить ее талант. <къем> да, ма-специалист. Правда, знай, она о моих джалийских приключениях приправила бы твой кофе с щепоткой цианида». Лен встала, одернула клетчатую рубашку длиной до середины бедер и подошла к ящику, на котором стояла газовая горелка. «Служба внезапно решила нас отпустить? Или ты со смертным приговором?» «Вижу, ваша ироничность не потускнела со времени нашей последней встречи». Алиман скользнул взглядом по длинным мускулистым ногам и раздраженно отвернулся. «Белое солнце. Эта женщина словно в рассоне выросла. Не даром у них адмирал сумасшедшая. Бледно-голубое пламя лизнуло дно медной джезвы. Прогревая металл, Лем сонно смотрела на огонь. Она почти три недели провела на койке и выжила только благодаря медвежьему здоровью и заботам Вильгельма Горанта с Константином Ивином. После операции штурман и механик неделю не отходили от нее ни на шаг. «Если не возражаете, я вас ненадолго оставлю. Не хочу нарушать ваш утренний распорядок». «Ты не мешаешь, не переживай. Рассказывай, в чем дело». Капитан насыпала в джезву кофе и, добавив щепотку соли и звездочку Аниса, водрузила на огонь. «Служба хочет, чтобы вы снова помогли в расследовании». Алеман заметил прикнопленные к полкам шкафа фотографии. На первом снимке Екатерина и ее брат сидели за обеденным столом. Георгий держал на коленях мальчика лет пяти, видимо, Дмитрия, и тот тянулся к графину с водой. На следующей карточке на фоне Ава стояли Константин, Устин Гризик и незнакомая троица, кудрявый пожилой мужчина с трубкой во рту, хитро прищурившийся низкорослый старик-филиманец и молодой франт в белом шарфе. На рубке примостился Птерикс. А на последней были Мария со шлемофоном в руках и прозванный коршуном капитан Родион Оксанев достопочтенный граф Ломинск. За их спинами тянул нос к небу Лейкор, разработанный в конце прошлого века одноместный двухдизельный перехватчик со скошенными вперед крыльями. Алемант припомнил, что Лейкоры не числились во флоте Академии уже в начале его учебы. Он озадаченно задумался, как такое могло быть. Мария поступила позже на пару лет. Однако потом офицер обратил внимание на фон. Поле, холмы, лес на горизонте. И понял, снимали на частном аэродроме. Лейкор принадлежал Оксаневу. Именно на этой машине Мария промчалась над Игоренской площадью подарку главной башне коронной коллегии и приземлилась во внутреннем дворе, сорвав заседание. Офицер наклонил голову с оттенком почтения и ностальгии. Коршуна в Академию уважали и слушались. Его смерть семь лет назад стала для многих учеников трагедией. Зажурчала вода. Лем наполнила джазву из большой канистры и, закрутив крышку, вернула бак на пол. «Чего замолчал? Выкладывай!» «Да, разумеется». Алимант еще раз взглянул на поблекшее фото Оксанева и едва слышно вздохнул. Он до сих пор вспоминал его уроки, забираясь в кабину фульмы. Щелкнув замком планшета, офицер извлек тонкую серую папку и, не глядя, протянул лем. «Какие-то проблемы?» — с вызовом спросила капитан. «Я случайно тебя оскорбила, или ты считаешь ниже своего достоинства разговаривать со мной лицом к лицу?» «Не изображайте невинность. Вы даже не пытаетесь вести себя со мной вежливо», — сдержанно парировал алимант. «Но дело в том, что при прошлой нашей встрече вы хотя бы были одеты. Сейчас я, к сожалению, не могу сказать того же». Лем прищурилась и передразнила «Одеты». Она щелкнула на его затылке завиток волос и наклонилась за сарафаном. Офицер невольно дернулся и потер шею. «Скажи, это ты выкопался из домаркавинских времен или я за три недели на больничной койке одичала и позабыла об элементарных правилах поведения?» «Я всегда считал», — ровный тон дался Алиманду с трудом, что привить хорошие манеры сложнее, чем вкус в одежде. Он хотел остановиться, но в памяти сам собой всплыл давний случай на празднике короткой ночи во владениях тетушки. Алемант ушел в фургон к бесцеремонной яркой красотке, и за его сиюминутное увлечение пришлось расплатиться младшему брату. Женщины вроде капитана всегда приносили офицеру одни проблемы — Раздражение вырвалось на волю. «Сожги вас белое солнце, капитан Декс. Вы подданная Альконта, а не Джалика, Грионка или, упаси святые, безумная знающая своего места рассонка. Ведите себя». «А я не люблю разговаривать со спинами», — сопломбом ответила Лем и набросила поверх сарафана жакет. «Возьмусь предположить, что это вам приходится делать нечасто», — сквозь зубы выдохнул офицер. «Вы неоспоримо умеете обращать на себя внимание». Капитан пожала плечами, взяла со стола очки и открыла папку. Пробежала глазами две страницы один раз, второй. Потом, не поверив написанному, спросила, «Я везла подделку?» «Служба хочет, чтобы вы отправились в Вердич и занялись поисками». «Кто вообще ведет расследование?» Настроение Лем, и так испорченное ранним пробуждением, рухнула в бездны подгорной хозяйки. Они там спятили? Я вольный капитан, а не карманный терьер. Зато терьер не в клетке, возрадуйтесь. Катись к цвергам, вызверилась Лем. Смотря на нее, алимант неожиданно успокоился. Она могла хамить ему сколько угодно, но ей было некуда деваться. К тому же офицер на миг разглядел за маской отвязной бродяги курсанта Гейтс. Ту самую, которая десять лет назад собралась протаранить его учебный сокрушитель. Мария знала, что вернуть длань — ее долг перед короной. Он удовлетворенно сложил руки за спиной, словно флотоводец на старинном портрете. «Вентас сопроводит вас до границы». Капитан в третий раз принялась просматривать документы, молча. «Полагаю, радость от нашей совместной работы, наполняющая мое сердце, вполне отражает вашу». Как сказал бы адмирал Наримов, это начало прекрасного сотрудничества, не удержался от колкости алимант. Кофе начал закипать. Не отрываясь от чтения, капитан убавила пламя горелки и ненадолго приподняла джезву. Затем, по-прежнему не говоря ни слова, отложила папку и перелила напиток в чашку. Взяла ее обеими руками, поднесла к губам и прикрыла глаза, размышляя. Офицер ощутил аромат и отметил, что Лем не уступала матери в мастерстве. Капитан сделала глоток и нахмурилась. Не из-за кофе он получился, как всегда, идеально, из-за отчета службы. По их сведениям выходило, что Измаил Чевли свернул открытое пять лет назад в Вердичи дело в день отлета Авы Ключи от арендованного под книги склада вернул владельцу. Вскоре тот сдал помещение снова. неким сомнительным личностям, каких в Вердичи не менее трети города. Выглядело так, будто Измаилу с лихвой покрыли все неустойки. Он исчез в неизвестном направлении вместе с Синьей и Адрианом, упомянутыми Милошем Астазией. Не лучше дело обстояло и с поисками Наджалии. Только спустя три недели службе удалось разгрести бюрократический завал и отследить рейс, которым Вейс с подельниками и копией реликвии покинул республику. Кто-то постарался спрятать путевую на самое дно. Корабль побывал в Грионе и вернулся в Вердич. Рабочие, таскавшие ящик на складе, обнаружились среди парней Рейта Льворукова, давно и надежно обосновавшегося на севере пирата. «Еще что там?» — капитан снял очки. «Если нет, мне нужно вытащить кассу из мастерской, грезу из кабака и отодрать Вига от подушки». «Остальное обсудим на фрегате». Алиман достал из планшета сложенную в четверо половинку пищевого листа. Здесь коды для связи с Вентасаэрис. Обращайтесь осторожно. Лэм забрала шифры и спрятала их в кармане жакета. Снаружи раздал сорок от заходившего на посадку корабля. Случайно не ваш брат? прислушался офицер. Может быть. Лэм неторопливо направилась к выходу из ангара. На звук как Ската девятнадцать. «Ты знаешь, что скатов считают лучшими гражданскими курьерами?» Голос потеплел, когда она заговорила о брате. Алемант невольно улыбнулся. Он тоже любил своих младших. «Знаю. Позволю себе предположить, вы учили его летать и готовили к экзаменам. Больше некому». «Понятно. Профессор Данкент крайне эмоционально охарактеризовал ответы вашего брата по истории. Унылый занудный пень до сих пор скрипит?» Поразительно, что еще не рассыпался. Утреннее солнце брызнуло на лем ярким золотом, и она заслонила лицо ладонью. Шасси ската 19 зашелестели по полосе. Кроха-курьер с одиноким винтом на носу прокатился вперед, уверенно сбавляя скорость. Офицер оценил технику посадки и удовлетворенно кивнул. У края летного поля курьер развернулся и начал выруливать ко второму ангару, пока не остановился перед воротами. расходившиеся в сторону от крыши кабины серые крылья, разрезали прозрачный воздух и застыли всего в чейне от лем. «Задирамид!» — рассмеялась она. Открыв дверь, из курьера вышел желтоволосый и долговязый молодой человек, не похожий на капитана и точная копия Кирилла. Дмитрий хотел обнять сестру, но замер, заметив ее спутника. Поколебавшись, он решительно сжал губы и по правилам вежливости вначале поздоровался с ней, просто без объятий, затем коротко поклонился офицеру. Алимант представился и извлек из планшета запечатанный конверт. «Мои поздравления, кадет Лемаров!» Позабыв обо всем, молодой человек вскрыл письмо. Он восторженно уставился на дюжину строк на гербовой бумаге, размашистую подпись внизу и порывисто выдохнул. Потом застеснялся чувств, Нервно вернул лист в конверт и вытянулся перед Алимандом по струнке. Офицер улыбнулся и ответил флотским салютом. Для него было удовольствием смотреть на талантливых молодых людей, стремившихся исполнять воинский долг. Лем скрестила руки на груди и покачала головой, наградив Алимандо благодарным взглядом. «Сэр, могу я спросить?» — осмелев, произнес Дмитрий. «Спрашивайте, кадет Лемаров. Перехватчик, названный Сиала, ваш?» имя ведь переводится как «Ласточка». Мария вздрогнула. Она повернула голову в сторону, куда указал брат, и стальные глаза ностальгически потускнели. «Да», — со сдержанной гордостью ответил офицер, — «я пилотирую ее уже несколько лет». В словах проскользнула нежность, словно алиман заговорил о ком-то родном и любимом. Перед глазами вспышками пронеслись засады в фиритовых облаках и битвы. Он заслужил фульму подвигами в Рассонской войне и очень гордился личным кораблем. Офицер садился в кресло Сиалы при любой возможности и каждый раз наслаждался полетом. «Может подняться к самому небу», — тихо сказала Мария. Алиманта обернулся. Она смотрела на фульму, как смотрят только те, кому навсегда запретили летать. Схожий взгляд офицер видел лишь у друга в конце российской войны, искалеченного взрывом на взлетно-посадочной палубе и списанного на землю. Вы давно пилотировали перехватчик? Селика на Филимане». Офицер помедлил. Он не спросил, кто позволил ей сесть за рычаг управления с красным и нестабильным кораблем, потому что помнил и ее итоговый вылет, и погоню за Ава Асандара. Догадку подтверждала и фотография с лейкором на частном аэродроме. Оксанев не занимался бы дополнительно с кем попало, он верил в свою воспитанницу. Алеманта ощутил нечто сродни ревности. Коршун никогда не уделял ему столько внимания, а Мария бросила все и сбежала из королевства, причем хлопнула дверью на весь Альконт. Тем не менее, при многих недостатках в ней кипела та же любовь к небу, что и в лучших из известных Алиманду офицеров. Конечно, составленный коронной коллегией и подписанный Его Величеством Алигом IV Маркавином закон о запрете женской воинской службы не давал ей шансов даже на самое низкое звание. Однако в гражданский флот и в службу лорда Корвунд Мария закрыла себе дорогу сама, постаралась на отлично. Алиман снял с пояса перчатки и протянул ей. Дмитрий с надеждой посмотрел на сестру, ожидая ее решения – А она задаченно взглянула на офицера. Какое-то время колебалась, но твердо и подружески хлопнула его по плечу: "Я этого не стою, командир алимент". Дмитрий разочарованно выдохнул. А вас прибудет на Вентасаэрис к восьми часам. В глазах офицера прочиталось замешательство от смены обращения, необычного жеста Мари да и собственного предложения. Младшая сестра алиманда однажды извительно заметила, что внезапные импульсы ее брата поражают прежде всего его самого, и попала в точку. «Я буду ждать вас на фрегате», — ответил офицер. «Удачного полета, капитан Декс». «До встречи». Мария подошла к брату и приобняла его. «Мид, не ошибся ли ты ангаром, выпендриваясь? Дуй в первый». «Кадет Лемаров, попрощайтесь за меня с родителями». «Есть, сэр», — отрапортовал Дмитрий и сияющим взглядом проводил Алиманда.